Итак, мои глаза открылись, я нашел то место, где моя нить вплетается в ковер. Я осознаю себя. Я Джон Ди, баронет Гледхиллский, пробужденный воспоминанием. Моей нити надлежит завершить намеченный судьбой узор. Такова цель. Я должен кровными узами связать наш древний род, род Хьюэла Дата и Родрика с королевским родом Елизаветы. Одно неясно. Что означают ныне живые вплетения других нитей в мою основу, пронизывающие мою ткань? Отвечают ли они общему замыслу и рисунку моего ковра, или эти вкрапления появляются из бесконечной череды образов, которые создает Брахма в непрестанной своей игре? Иоханна Фром звучит теперь как незнакомое, ничего не говорящее имя, но она ниточка из моего узора. Как же я сразу не узнал ее? Ведь это Джейн, вторая жена Джона Ди. Моя жена! Голова кружится. При каждом приступе головокружения я глубже погружаюсь в бездонные тайны человеческого духа, чье бытие неподвластно времени. Джейн со дня своего рождения в здешнем мире блуждает у границ той жизни, что есть сон. Она к ним гораздо ближе, чем я и может пробудиться в любой миг. А я? Я? Да ведь до меня черед дошел лишь тогда, когда не выдержал испытания мой кузен Роджер. Роджер? Значит, и мой кузен был Джоном Ди. Везде и всюду Джон Ди. И я тоже, лишь его маска. Один из его коконов. Труба, которая не издает глаз по своей воле, а лишь служит резонатором тому, кто трубит пускай. Не все ли равно? Сегодня я живу тем, что мне дано. Ничего другого в моем настоящем нет. Довольно. Эти размышления опутывают, как паутина. Раскрой глаза пошире, и пусть рука будет тверда. Ошибку твою, Джон Ди, я не повторю. И не дам себя погубить, как ты, кузен Роджер». Ни один хитрец в всем мире меня не одурачит, а что до незримых созданий мира иного, кому-кому, а им-то я не позволю себя морочить. И кто на самом деле княжна Асия, узнаю не позже, чем солнце опишет круг и снова вернется в точку на небе, где стоит сейчас. Посланников судьбы уж как-нибудь отличу от посыльных мальчишек и от знакомца, принесшего чье-то послание. Верно ли, Потин? Добрый мой приятель. Уголь я долго разглядывал, поворачивая то одной, то другой гранью. Как не обидно, приходится признать, я не обнаружил ничего похожего на дым, туман, облачную мглу, о которых толкуют все авторы, оставившие описание магических кристаллов и зеркал. Не увидел я и каких-то образов. В моих руках был уголь, гладко отполированный, Ограненный кусок угля. Вот и все. Конечно, пришло в голову, что Джейн, то есть фрау Фром, наделенная особыми способностями, может быть, сумеет выведать у Кристалла его секрет. Только что позвал ее. Не откликнулась. Наверное, вышла из дома. Остается, набравшись терпения, ждать, когда она вернется. Продолжим. Итак... Что произошло потом? А вот что. Едва стихли мои призывные крики, разносившиеся во всем доме, зазвонил телефон. Липотин. Спрашивает, можно ли зайти. Мол, есть кое-что для меня очень интересное. Я сказал, заходите, буду дома. Договорились. Я повесил трубку ни поразмыслить о головокружительном развитии действия в спектакле режиссера «Фатума», ни погадать, какие раритеты предложит мне Липотин, не успел. Антиквар уже тут как тут. Непостижимо, подумал я, как он ухитрился добраться за считанные минуты. От его лавки путь не близкий Нет-нет, сказал Липотин, он был у кого-то по соседству, вот и позвонил. Вдруг пришло в голову или импульс, что ли, почувствовал, потому что совершенно случайно захватил с собой вещь, которая, вероятно, меня заинтересует. Глядя на него, я мучился сомнениями. Наконец спросил. «Вы, собственно говоря, призрак, или вы действительно вы?» «Не лукавьте, скажите правду, и мы с вами побеседуем со всей душевностью». Если бы вы знали, какое это для меня удовольствие беседовать с привидениями. Эту, прямо скажем, диковатую шутку Лепотин принял совершенно спокойно. Улыбнулся и прищурился. Настоящий, на сей раз я настоящий. Не сомневайтесь, уважаемый, а то разве принес бы вам такую занятную вещицу? Он довольно долго рылся в карманах и внезапно выудил что-то. Держа двумя пальцами, он показал мне красный шарик из слоновой кости. Вот так удар. В буквальном смысле слова. Нервная дрожь, точно молния, ударила в затылок и пронизала до пят. Я выдохнул. «Из гроба святого дунстона На лице антиквара заиграла характерная ехидная ухмылка. «Грезим наяву, уважаемый!» Не иначе красный шар связан у вас с какой-то неприятностью. Может, в бильярд много проиграли? Или забаллотировали вас такие-сякие негодники в каком-нибудь клубе, где против кандидата голосуют красными шарами? И вдруг спрятал шарик в карман, скроив такую физиономию, будто ничего и не было. Извините меня. Я растерялся. Тут такие обстоятельства, понимаете, обстоятельства, которые... «Все-таки дайте посмотреть. Знаете, этот шарик и правда меня интересует». Лепотин будто не слышал. Вытянул шею, шагнул к письменному столу. И прямо-таки впился взглядом в черный кристалл в золотой оправе. «А это как к вам попало?» «Благодаря вашему посредничеству». Я указал на раскрытый тульский ларчик. «О, примите поздравления». «По какому случаю?» «Надо же! Вот значит, что заключала в себе последняя ценная вещь Строганова!» «Удивительно!» Я насторожился. «Что удивительно?» Лепотин взглянул на меня, прищурив левый глаз. «Удивительно тонкая работа. Сделана в богемии, несомненно. Пожалуй, напоминает вещи прославленного пражского мастера Градлика». Он был придворным ювелиром императора Рудольфа Второго. И снова в душе сверкнула молния. «Богемия? Прага?» Я начал терять терпение. липотин вы прекрасно понимаете, что ваши обширные познания из истории искусств меня сейчас не слишком занимают. Для меня эта вещь значит больше...» «Конечно, конечно!» «Какая превосходная работа!» «Великолепно!» «Это подставочка!» «Лепотин, довольна?» Я разозлился. «Лучше скажите, вы же кладезь знания. Вот и растолкуйте, как обращаться с этой штукой. В конце концов, вы принесли ее мне вместе с ларцом». «В чем же ваше затруднение?» «Я ничего там не вижу», — признался я. «Ах, вот о чем речь!» — с притворным изумлением протянул Лепотин. «Я так и думал, что вы меня поймете!» Я чуть не запрыгал от радости, вообразив, что теперь у меня на руках все козыри. «Хитро устроено!» — буркнул Лепотин. В увлечение он стиснул зубами сигарету. Пришлось ее выбросить, что он и сделал, к моему неудовольствию, швырнув дымящийся окурок в корзину для бумаг. «Хитро! Это ведь магический кристалл! Или глаз, стекло, как их называют в Шотландии!» «Почему вы упомянули Шотландию?» Я вцепился в него не хуже следователя на допросе. «Да вещь-то из Англии!» Неохотно пояснил Липотин и указал на тончайшую гравированную надпись, прикрытую позднеготическим акантом и вьющейся вокруг золотой ножки, которая имела вид когтистой лапы грифа. Акант. Средиземноморское растение, послужившее изобразительной основой для создания лиственного орнамента, впервые появившегося в Греции, а затем распространившегося в искусстве Европейского Средневековья и Ренессанса, в частности, в капиталях Каринфского ордера. А я-то даже не заметил надписи. Она была на английском языке. «Сей благородный редкостный камень, наделенный волшебной силой Есть наследство, оставленное высокочтимым магистром всех тайных наук Джоном Ди, баронетом Гледхилла, снабжен оправою в год возвращения несчастного Джона Ди к праотцам, 1607. Итак, в довершении всего я получил новое подлинное свидетельство, драгоценнейшее наследство Джона Ди, что было для него дороже золота и всех сокровищ мира, нашло меня призванного наследника и душеприказчика, потомка, которому верена судьба предка. Новое открытие, и теперь уже никаких сомнений насчет Липотина. Теперь ясно, кто он такой, в чем сокровенная сущность старика-антиквара. Я положил руку ему на плечо и сказал, «А теперь, господин посланник древнейших таинственных сил, держите ответ. Что принесли?» Что будем делать с красным шаром? Займемся превращением свинца? Будем получать золото?» Лепотинская лисья мордочка повернулась ко мне, и он ответил уклончиво, но деловито и совершенно невозмутимо. «Вы, значит, пытались что-то разглядеть в кристалле, но ничего не увидели, так?» Разумеется, он пропустил мои слова мимо ушей как уже нередко бывало, заупрямился и гнул свою линию. — Ну что с ним поделаешь? — Ладно. — Надо смириться, иначе от него вообще не добьешься толку. Я успокоился. — Так. Ничего там в глубине не вижу. Как его не поворачиваю? — Что ж тут странного? — Лепотин пожал плечами. — А что бы вы предприняли, если бы захотели узнать будущее... С помощью этого камня. — Причем тут я? Вот уж не хотел бы очутиться в шкуре медиума. — Медиума. А другого способа нет, как вы думаете? — Самый простой способ — станьте медиумом. — Как это сделать? — Поинтересуйтесь у Шрэнка-Нотсенга. Лепотин саркастически усмехнулся. Барон Альберт фон Шрэнк-Нотсенг Известный немецкий психиатр, занимался преимущественно проблемами гипноза, раздвоения личности, пытался лечить внушением. Интересовался спиритизмом и парапсихологией. «Если на чистоту, я тоже не хочу стать медиумом, да и времени жалко». Я не принял его насмешливый тон. «Но вы сказали, стать медиумом самое простое. А что менее просто?» «Бросить всю эту ерунду и убрать кристалл подальше!» Я опешил. «Ваши парадоксы попадают в точку. Мне ведь очень, очень нелегко было бы бросить эту ерунду. Я кое-что знаю, поэтому смею предполагать, что на гранях этого кристалла запечатлелись и дремлют... Так ведь, наверное, выражаются знатоки оккультных дел. Некие образы, картины прошлого, назовем их так». «Для меня они, возможно, имеют серьезное значение». «Тогда вам придется пойти на риск». «Какой, например?» «Например, вас будет морочить э -э, ваша фантазия, назовем это так. Галлюцинации нередко становятся для медиума чем-то вроде наркотика, только морфий сей духовного свойства. А избежать...» «Да, как избежать?» «Надо уйти». «То есть...» Перейти в тот мир. Как? Вот так. На ладони Лепотина снова оказался красный шарик. Он ловко подбросил его вверх и поймал. Дайте мне. Второй раз прошу. Э, нет, уважаемый. Шарик я отдать не могу. Совсем запамятовал. А теперь вот вспомнил нельзя. Меня взяло зло. Как прикажете вас понимать? Лепотин состроил озабоченную мину. «Простите великодушно. Совершенно забыл об одном пустяке. Понимаю, надо было сразу объяснить. Шарик-то не пустой? Знаю. Там внутри некий порошок. Знаю». «Помилуйте, откуда?» Лепотин изобразил крайнее изумление. «Хватит поясничать». «По-моему, я уже сказал, этот памятный подарок господина Маски мне знаком. Тот, что он сторговал у осквернителей могилы святого Дунстана. Дайте сюда, ну!» Лепотин попятился. «Что за чепуха? Маски? Святой Дунстан? Причем тут они? Ничего не понимаю. К досточтимому Маски этот шар никакого отношения не имеет. Я получил его в дар много лет тому назад от тибетского Дукпа в красном колпаке. Дело было в пещере на склоне Дпалбара. Есть, знаете ли, гора такая на тибетском Нагорье Линпа. Опять разыгрываете ли, Путин? Да нет же, я совершенно серьезно. Плести небылицы, подобного я по отношению к вам, никогда себе не позволю. А дело было вот как. Задолго до начала русско-японской войны Один русский богатей-меценат отправил меня в Северный Китай. Там, на границе с Тибетом, надо было приобрести храмовые тибетские реликвии. И, скажу я вам, невообразимо ценные. Старинная китайская живопись на шелку и прочее. Ну ладно. Я решил для начала получше узнать тамошних продавцов, подружиться с ними и тогда только заводить речь о делах. Среди моих новых знакомых были и диковинные жители пещер над Палбаре. Это секта. Называется она Ян. Обряды у них там весьма странные. Познакомиться с ними как следует попросту невозможно. Мне тоже, в сущности, мало что удалось узнать, а понять и того меньше, хотя в магии восточных народов я кое-что смыслю. Так вот, у секты Ян странные обряды инициации в том числе ритуал, который называется «Волшебство красного шара». На этой церемонии мне разрешили присутствовать всего один раз. Как я этого добился, не имеет значения. Неофитов при посвящении окуривают дымом особого порошка, который хранится в красных шариках из слоновой кости. Все обставлено разными церемониями, описывать их не буду, смысла нет. важно то что руководит глава секты, иерарх, а дым порошка позволяет вступающим в секту молодым монахам сотворить обряд Ян-Инь, то есть таинство, которое еще называют свадьбой совершенного круга. В чем суть таинства, я так до конца и не понял. И ладно, незачем болтать об этом попусту. Монахи верят, что, надышавшись дымом горящего красного порошка, они покидают свое тело, выходят из него и могут переступить порог смерти и развить в себе невиданные магические способности благодаря соединению со своей женской половиной, другой половиной своего естества, обрести которую в земном бытии почти никому не удается. Какие же магические дары обретает посвященный? Прежде всего, бессмертие личности – ее неподвластность бесконечности новых рождений в общем своего рода божественное достоинство недоступное прочим смертным коль скоро они не посвящены в тайну синего и красного шаров это суеверие вероятно основано на тех идеях которые передает и символика государственного герба кореи мужское и женское начало неразрывно соединенные в круге неизменности «Да ведь вы, глубокочтимый мой меценат, наверняка разбираетесь в этих материях лучше, чем я!» От меня не ускользнула насмешка, скрытая в последних, лицемерно самоуничижительных словах. Как видно ли, Путин ни в грош не ставил мои знания в области восточной мистики. А зря. Уж что-что о символ соединения Ян и Инь, глубоко почитаемый на Востоке, мне известен. «Это круг» середине которого проходит плавный С-образный зигзаг, разделяющий его на две половины — темно-синюю — инь, и красную — ян, прильнувшие друг к другу и неразрывные. Так изображается брачный союз неба и земли, мужского и женского начал. Ладно, я просто кивнул. Лепотин продолжал. «Монахи секты ян...» Полагают, что скрытый смысл этого знака — сохранение или закрепление магнетической силы взаимного притяжения мужского и женского начал. При разделенности человечества на два пола эта энергия пропадает в туне, подразумевается сотворение андрогина или гермафродита. И снова точно молния полыхнула, как только я не сгорел в ее ослепительном огне. Почему раньше до моего сознания не дошла столь явная связь? Слившиеся инь и ян — это же Бафомет. Двое, слитые воедино. Это он. — Вот путь твой к королеве! — раздался в моих ушах громкий возглас. Показалось даже, что он донесся извне. А в кипевших мыслях и чувствах тотчас воцарился чудесный покой. Лепотин из-под следил за мной, и наверняка заметил, как я сперва вздрогнула в испуге, а потом успокоился и радостно улыбнулся, придя к своему открытию. Он тоже улыбнулся и, помолчав немного, спросил. «Я вижу, вам кое-что известно о древних верованиях, связанных с гермофродитом Так вот, там, в китайском монастыре, мне растолковали, что с помощью порошка, который находится в красном шаре? Да, этом самом, вот он». «Мужчина может достичь единства с присущим ему самому женским началом». «Дайте сюда», — потребовал я. Лепотин нахохлился от важности. «Вынужден повторить. Фатальным образом, лишь придя к вам, я вспомнил об особом обстоятельстве, каковое связано с сим-шаром. Монах, от которого я получил шар в подарок, взял с меня обещание». Я должен уничтожить шар, если не пожелаю использовать, но ни в коем случае нельзя передавать его третьему лицу, если только этот человек решительно не заявит о своем желании получить красный шар. — Да, желаю! — крикнул я. Лепотин хоть бы глазом моргнул, неторопливо продолжал. — Вы же знаете, какова судьба занятных вещиц, которыми в дальних странах одаривают путешественника темные аборигены. В долгих разъездах, которые выпали на мою долю, набирается столько подарков, что о каких-то штучках просто забываешь. Думаете, очень меня заинтересовал этот красный шарик, сувенир монаха из секты Ян? бросился в саквояж к прочему экзотическому барахлу и поехал себе дальше. Мне, знаете ли, и не снилось подобная причуда сыграть свадебку моих ян и инь, устроить короткое замыкание во мне самом чего-то женского. Лепотин, цинично осклабившись, сделал мерзкий похабный жест. Я это игнорировал и повторил свое требование. Вы же слышали, я желаю его получить. Не шучу, говорю решительно, со всей серьезностью. Такова моя воля, клянусь Богом. Я хотел клятвенно поднять руку, но Липотин поспешно перебил меня. «Уж если вам угодно давать клятвы по такому поводу, то уместней было бы соблюсти обычай, принятый у тех монахов. Давайте, а? Шутки ради!» Я согласился и, по его указанию, наклонившись, прижал левую ладонь к полу и произнес. «Желаю, чтобы бы ни случилось, беру это на себя» чем освобождаю тебя от возмездия кармы. Что за нелепая комедия! Я посмеивался, хотя в душе остался неприятный осадок. Вот так-то лучше. Лепотин явно был доволен. Уж не в защите. Пришлось вас обеспокоить. Да ведь я русский, то есть отчасти азиат. Поэтому, разумеется, уважаю обычаи моих тибетских друзей. И уже без всяких церемоний вручил мне красный шарик. Рассмотрев его, я нашел едва заметную линию, разделяющую половинки. Неужели правда один из шаров Джона Ди и бродячего шарлатана Келли? Я развинтил половинки. Внутри был красный с дымчатым отливом порошок, немного, не больше, чем поместилось бы в скорлупе грецкого ореха. Лепотин не отходил. Поглядывая из моего плеча на шарик, Он принялся тихо бормотать странно монотонным безжизненным голосом, доносящимся словно издалека. «Возьми плошку каменную, разведи в ней чистый огонь, лучше всего подожги спирт, вылив его в плошку. В огонь высыпь содержимое шара из слоновой кости. Порошок загорится. Дождись, пока не сгорит весь спирт, и тогда вознесется дым». Пусть присутствует при сём старший и придерживает голову неофита. Дальше я не слушал. Быстро опорожнил и вытер, насколько мог чисто, плошку из оникса, которая служила мне пепельницей, и налил в неё немного спирта из спиртовки. Она у меня всегда под рукой, чтобы плавить сургуч для запечатывания писем. Я поджёг спирт и высыпал в огонь порошок из красного шарика. Лепотин стоял в стороне. Я на него не смотрел. Спирт сгорел быстро. То, что осталось в плошке, понемногу начал отлеть. Облачко зеленовато-голубого дыма, скручиваясь и извиваясь, нерешительно потянулось кверху. Медленно поднялось и повисло над ониксовой чашкой. Безоглядная глупость, скажу я вам, я вздрогнул от резкого насмешливого голоса Лепотина. С давних времен она известна, поспешность глупцов, что расточают драгоценное вещество, прежде не дав себе труд удостовериться, соблюдены ли все необходимые условия. С чего вы взяли, уважаемый, что при вашем посвящении присутствует один из иерархов? Без помощи инициатора не будет успеха. Удачи вам сопутствует хоть и не заслужили вы этого, уважаемый. Случайно здесь и в самом деле присутствует иерарх, случайно здесь присутствую я, а я, опять-таки по чистой случайности, прошел посвящение и был принят в секту Ян. Я успел еще увидеть, словно из дальнего далека, что весь облик Лепотина фантастически изменился. Он шел ко мне в фиолетовой мантии с диковинным красным стоячим воротником и в пурпурно-красном остроконечном колпаке, на котором блестели, расположенные одна над другой, три пары стеклянных глаз. На физиономии липотина играла злобная сатанинская радость, исказившая его черты жуткой гримасой. В ужасе я хотел закричать, но голос не повиновался. Лепотин, или страшный тибетский монах Дукпа, или сам дьявол, или уж не знаю кто, железной рукой схватил меня за волосы, и с неодолимой силой пригнул мою голову к ониксовой плошке, в облако густого дыма от красного порошка. Сладковатая, едкая горечь проникла в ноздри и выше, в мозг. Навалилась немыслимая тяжесть. Она росла, с ужасной неописуемой силой меня затрясло в предсмертных конвульсиях, и мне было конца. В мою душу бесконечными потоками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 Накрепко связанные святые нити, вплетенные в узор ковра, сотканного столетиями, узор, который повторяется снова и снова и будет повторяться до тех пор, пока не будет завершён весь орнамент. Я и есть тот англичанин, которого еще в юности знала Иоханна, который жил в ее раздвоенном сознании. И, казалось бы, все прекрасно, возникшее так необычно, Вдобавок замешанная на парапсихологии соединение двух сердец далее благополучно пойдет протаренным путем. В сокровенной глубине души я чувствую то же, что и Иоханна. Чудо, каким явилась наша любовь, завладела мной безраздельно. Я и помыслить не могу, чтобы моей супругой стала какая-то другая женщина, а не Иоханна, та, с кем судьба вновь соединила меня спустя столетия.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 Мчатся по ночному темному небу над лесами, над просторами пашин и ниф, словно призрачная охота Вотона. Возглавляемый Одином, Вотоном, сон призраков и духов, согласно скандинавским и древнегерманским поверьям, проносящийся по небу в ненастной ночи в грозу и сулящий ненастье тем, кто услышит их клики и вой гончих. людские души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 Острые шпили соборов. «Градчаны!» Возвестил мне внутренний голос. «Градчаны!» Пражский Кремль, центральная укрепленная часть города, защищенная оленьем рвом. «Значит, я в Праге?» «В Праге?» «Кто в Праге?» «Кто такой я?» «Что меня окружает?» Пустив коня шагом,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 Первоначально место оживленной торговли. В эпоху барокко превратился в аристократический квартал, застроенный элегантными виллами. И я приглашен во дворец Бельведер. Император Рудольф назначил мне аудиенцию. бог о бок со мной, верхом на саловой кобыле. Провожатый он в богатом, хоть и сильно поношенном плаще, подбитом мехом. Странно, ведь на небе не облачко,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 мнимого аптекаря и шарлатана, однако, если бы не его бессовестное мошенничество мы бы не выжили на северо-германской равнине той суровой в южной зимой, наставшей в 1583 году необычно рано. В трескучие морозы мы, наконец, достигли Польши. Келли ухитрился за три дня исцелить варшавского вельможу, страдавшего подучей, он пользовал больного сладким вином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 и открывала путь ко двору. Мы отправились к Рудольфу Габсбургскому. Ныне я в Праге, и вместе с женой, сыном и Келли поселился у лейб его императорского величества, прославленного ученого Тадеуша Гаека, в особняке на главной площади Старого Места. Тадеуш Гаек. Профессор Пражского университета, знаменитый естествоиспытатель, астроном, картограф, личный врач императора Рудольфа. Старое место. Старое место. Исторический район Праги, где находится Карлов университет, многочисленные дома в романском и готическом стиле, гетто. Сегодня первая, чрезвычайно важная аудиенция. Я предстану королю адептов и адепту среди королей. Императору Рудольфу,